«Дорогой профессор Дамблдор, простите за беспокойство, но сегодня утром у меня заболел шрам. Искренне ваш, Гарри Поттер!» Даже в голове такие слова звучат глупо. И Гарри представил себе совет второго лучшего друга Рона Уизли. Перед его мысленным взором всплыла носатая веснущая физиономия Рона с самым озадаченным выражением. — Шрам разболелся, Но сам знаешь, кто не может быть поблизости. Ну, я хочу сказать, ты бы это сразу узнал, правда? Он бы наверняка на тебя напал еще раз. Не знаю, Гарри. Может, шрамы от заклятия всегда немного побаливают? Спрошу у папы. Мистер Уизли был весьма образованный волшебник. Он работал в Министерстве магии в отделе по борьбе с противозаконным использованием изобретений маглов, но по части заклятий, как понимал Гарри, специалистом не был. Но ну, В любом случае, Гарри не улыбалась мысль оповещать всю семью Уизли о том, что его так перепугала минутная боль. Миссис Уизли разволнуется сильнее Гермионы, а Фред и Джордж, шестнадцатилетние братья-близнецы, запросто подумают, что у Гарри сдают нервы. Гарри очень любил семейство Уизли, не сегодня-завтра они пригласят его погостить. Рон говорил что-то о чемпионате мира по квиддичу, и тогда не избежать постоянных вопросов о шраме. Гарри потер лоб костяшками пальцев, Ну и как бы ему хотелось, в чем он стеснялся признаться даже самому себе, иметь рядом взрослого человека, подобного родителям, с которым можно посоветоваться, не боясь выглядеть идиотом, кто любил бы его и был знаком с черной магией. И тут пришло решение, такое очевидное, такое простое, как это он раньше не додумался. Сириус! Гарри соскочил с кровати и бросился к столу, развернул кусок пергамента, окунул в чернила орлиное перо, вывел, дорогой Сириус, и остановился, задумавшись. В каких словах лучше изложить тревогу? Удивительно все-таки, почему он сразу не подумал о Сириусе. Но, с другой стороны, чего удивляться, что Сириус, его крестный отец, он узнал всего два месяца назад. Причина, по которой Сириус так долго не участвовал в жизни Гарри, была довольно проста. Все это время он был в Азкабане, страшной тюрьме для волшебников, которую охраняют дементеры, незрячие, высасывающие души демоны. Сириус сбежал из тюрьмы, и дементеров послали на поиски в Хогвартс. Сириус был невиновен. Убийство, за которое его судили, совершил пособник Волан-де-Морта Хвост. Все думали, что он погиб, но Гарри, Рон и Гермиона знали, что Хвост жив, своими глазами видели его в прошлом году. Увы, поверил им только профессор Дамблдор. В жизни Гарри был чудесный миг, когда он уже считал, что наконец-то уедет от Дурслей. Сириус предложил поселиться вместе, раз его доброе имя восстановлено, но эта надежда не сбылась. Они не сумели придать хвоста в Министерство магии. Хвост изловчился улизнуть, и Сириусу пришлось бежать, спасая жизнь. Он улетел из Хогвартса на спине гиппогрифа по имени Клювокрыл. В этом ему помогли Гарри с Гермионой. С тех пор Сириус в бегах. Мысль о доме, который мог бы у него быть, сумея не удержать хвоста, преследовала Гарри все лето. Было вдвойне тяжело возвращаться к дурслям, зная, как близко была возможность покинуть их навсегда. Но все же Сириус помогал Гарри, даже не будучи рядом. Только благодаря ему Гарри мог отныне держать у себя в спальне волшебные принадлежности. Раньше это категорически запрещалось. Запрет был вызван желанием мучить его, помноженным на страх перед магией. Поэтому каждое лето его чемодан с учебниками, метлой и другими вещами запирали в чулан под лестницей. Но узнав, что крестный отец Гарри опаснейший убийца, Дурсли сняли запрет. Гарри, конечно, забыл сообщить им, что Сириус ни в чем не виновен. От Сириуса тем летом пришло два письма, Оба принесли не совы, как принято у волшебников, а большие, яркие, как радуга, тропические птицы. Букля неодобрительно отнеслась к экзотическим пришельцам и весьма неохотно позволила им напиться из своей миски перед обратной дорогой. Гарри же, напротив, они понравились. В воображении сразу возникли пальмы и белый песчаный пляж, где бы Сириус ни находился, он никогда об этом не писал, Вдруг письмо перехватят, там, наверное, совсем неплохо. Как бы то ни было, дементорам наверняка долго на солнце не выжить. Возможно, поэтому Сириус и подался на юг. Его письма, спрятанные под вынимающейся планкой, очень удобный тайник под кроватью. Письма бодрые, и в каждом Сириус напоминает Гарри обращаться к нему, когда потребуется. Вот и потребовалось. Забрежжилось серое прохладное утро, и свет лампы начал тускнеть. Солнце, наконец, встало и окрасило золотом стены комнаты. Дядя Вернон и тетя Петунья у себя в спальне зашевелились. Гарри выбросил в корзину испорченные куски пергамента и перечитал окончательный вариант письма. «Дорогой Сириус, спасибо за последнее письмо. Твоя птица была такая большая, что с трудом влезла в мое окно». Ну, дела идут, как обычно. У Дадли ничего не получается с диетой. Вчера моя тетка поймала его, когда он пытался тайком пронести к себе пончики. Родители пригрозили ему урезать карманные расходы, если это не прекратится. Дадли рассверепел и выкинул в окно игровую приставку. Это такая штука для компьютерных игр. Глупо. Теперь у него нет даже суперрезни 3 чтобы отвлечься от неприятностей. У меня все в порядке. Дурсли очень боятся, вдруг ты нагрянешь по моей просьбе и превратишь их всех в летучих мышей. Правда, сегодня утром случилась одна непонятная вещь. У меня опять болел шрам. В прошлый раз в Хогвартсе появился Волан-де-Морт, но, думаю, сейчас он не может быть неподалеку от меня. Ты не слышал? Шрамы от заклятия могут болеть много лет спустя. Я пошлю это письмо с Буклей. Сейчас она на охоте и скоро вернется. Передай от меня привет Клюву. — Гарри. Все правильно. Никакого намека на сон, а то Сириус подумает, что он слишком встревожен. Гарри свернул пергамент, положил его на край стола. Все готово. Скорее бы возвращалась Букля. — Он встал со стула, потянулся, снова открыл шкаф и, не взглянув на свое отражение, начал одеваться к завтраку.